Глава двадцать К моему удивлению, дом магистра ордена довольно слабо охранялся. Хотя, если посмотреть на ситуацию с ее стороны, то все более чем логично. Враги были побеждены и закованы в цепи, крепостные ворота вновь охранялись, и о любом нарушителе будет сообщено. И в довершение, дом магистра выходил прямо на площадь, на которой сейчас было больше сотни воинов, что примчатся по первому ее щелчку. Зайти с главного входа даже не стал пытаться. Обошел кругом, тенью скользя по крышам и темным переулком. Солдаты так внимательно следили за пленниками, что не смотрели никуда больше. Да и у меня с новыми открытыми узлами появился один небольшой козырь, другие техники демона скрытности, а в частности теневой шаг и исчезновение. Теневой шаг позволял двигаться бесшумно, а исчезновение словно сгущало мрак и подавляло мое присутствие. Последняя по действию была схожа с техникой сгущающегося мрака. Но если техника скрытников Винга действовала в радиусе и скрывала группу, то моя скрывала лишь одного, но гораздо лучше. В комбинации они позволяли двигаться практически незаметно. За них спасибо Айвелку. Демону, что был шпионом и ассасином у Рамуила, выполнял для властителя двенадцатого витка всякую грязную работенку, а в промежутке между этим пил и играл в азартные игры. Айвил в сущности был неплохим парнем и одним из немногих помимо Юл, с кем я нашел общий язык во дворце Рамуила. Одним из тех немногих, для кого не было разницы кто перед ним, человек или демон. Не могу назвать нас друзьями, но как минимум неплохими знакомыми. Я как-то обыграл его и попросил обучить меня паре техник, и он свою часть сделки выполнил, и я его убил. Не тогда, разумеется, а позднее. Воспоминание о нем неприятно обожгло разум. Это уже было после того, как Юл убила себя, после того, как мне стало плевать на всех вокруг. Все, чего я хотел. Убить Рамуила. Он застал меня в тот момент, когда я создавал новые костяные клинки. Попытался образумить, но время слов прошло, а когда он это понял, было уже поздно. Его кости присоединились к моей оружейной. Я тряхнул головой, прогоняя неприятные воспоминания. В два прыжка перепрыгнул через забор и оказался на заднем дворе владений магистра. Сам двор был маленьким, с небольшим садиком, которому явно не доставало ухода. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что декоративные деревья давненько не стригли. Идти через дверь не рискнул. Вместо этого поскакал по пагоде, поднимаясь все выше и выше, пока не оказался перед тем самым балконом, с которого, скорее всего, магистр и вещала на площадь, а на рассвете будет наблюдать за казнью. Оказавшись рядом с ним, затаился и прислушался к тому, что происходит. Магистр бодрствовала. Я слышал, как она ходит и с кем-то разговаривает, но это было далеко. — Рю! — сказал я дракону и кивнул на приоткрытую дверь. — Понял? Мой призрачный компаньон прошел сквозь стену. — Чисто. Можешь заходить. «Она в соседней комнате», — доложил он спустя минуту. Я перескочил с крыши на балкон, тихо отворил дверь и проскользнул внутрь. Это был кабинет магистра с массивным деревянным столом, на котором лежали какие-то бумаги. У стен стояли стеллажи со свитками и горшки с растениями. Шаги стали ближе, и я прыгнул к потолку. Тот в кабинете был высокий, даже чересчур, с перекладинами. Судя по всему, соседним помещением был какой-нибудь зал для встречи гостей. Мне всегда казалось странным создание подобной полости под потолком, созданной для того, чтобы там кто-нибудь прятался. В зале для приемов они для этого и есть. Когда-то давно я спросил об этом у Айвилка, Чтобы там сидели шпионы и убийцы на тот случай, если хозяину дома будет кто-то угрожать. Они спрыгнут с потолка, сбросив маскировку, и порубят гостя. — Это тупо, — сказал я тогда, и до сих пор так считаю. — Но не скажи. Это своего рода игра. Ты приходишь к кому-то, смотришь на потолок, и никого не видишь. Твои мысли? — Что там затаились убийцы и телохранители? — Верно. — Но ты никого не видишь. — Что из этого следует? — Что там очень хорошие скрытники. — Именно, — кивнул Айвилк что у хозяина отличные скрытники, либо что он доверяет гостю настолько, что телохранители не нужны. Но ведь так можно и блефовать. Можно и даже нужно. Говорю же, это игра. И, судя по всему, магистр следовала этой игре, но, как по мне, потолок в кабинете стоило все-таки сделать низким, а не таким, как в приемной, разве что она иногда встречала гостей и тут». Впрочем, мне нет до этого никакого дела. Главное, что мне было где укрыться. Дверь в кабинет распахнулась, и в него вошел Горвей, Тот, который навещал меня в темнице. Самый старый из марионеток. — Я пойду с тобой, — настаивала магистр. — Значит, вот как на самом деле выглядит эта женщина. Теперь-то мне стали ясны сальные шуточки орденцев, карающие длани. — Лань-ха! Если я правильно помнил ее имя, действительно была очень красивой женщиной. Пусть ей было далеко за сорок, она выглядела очень хорошо. Обычно таких женщин сравнивают с вином, которое с возрастом становится лишь лучше. — В этом нет необходимости, — отозвался Горвей, подходя к столу и опуская монокуляры на бумаге. — Лучше позаботься о пленниках. «Наступает самый важный этап. Мне не должны помешать». Услышав это, женщина недовольно поджала губы, а рука невольно потянулась к мечу на поясе. «Моему мечу!» «Вот же дрянь!» Сразу поняла, что это непростое оружие, и решила присвоить. «О, я-то позабочусь. Но что с тем мальчишкой в карцере?» Кажется, речь обо мне. «А что с ним?» он оторвался от бумаг и повернулся к ней почему ты запретил его казнить он прикончил рок косуна ты же сам видел откуда у него такая сила я думаю что он костяной палач что опешила магистр да и меня самого обдала ледяным потом захотелось спрыгнуть вниз и прикончить горвея прямо тут закончить все здесь и сейчас Но я сдерживался. Во-первых, не было никакой гарантии, что этот Горвей действительно настоящий. Это тоже может быть уловка. Во-вторых, я не успею прикончить их обоих быстро и бесшумно. Даже одного взгляда на магистра достаточно, чтобы понять, она мастер или даже на первом шаге девятой ступени. Думаю, я выиграю битву, но точно не быстро, и за это время к ней придет подкрепление. Или что еще хуже, начнут резать пленников, пока те беззащитны. Одна ошибка может привести к катастрофе, так что надо действовать наверняка. Бред, это сказка. Хочешь сказать, тут где-то рядом еще и говорящая с мертвыми есть? Это мне неведомо, но посуди сама, он использовал алхимию внутренних витков, принадлежащую суну. Что было бы с тобой, прими ты ее? Выжгло бы себя изнутри. А он нет. Полагаю, что он сбросил излишки в те костяные мечи, что опять отсылает нас к палачу. — Если он костяной палач, то его точно нужно прикончить, — помрачнела магистр. — Он опасен. — Именно. Но он еще ребенок. Видимо, детство у него было трудное. «Но я думаю, что его можно перевоспитать». «Стой! Что?» «Я хочу сделать его своим учеником». На этом моменте мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться. «Вот же надменный ублюдок! Меня? Своим учеником?» Да еще с такой уверенностью и пафосом это заявляет. «Когда все будет кончено...» Когда мы казним остальных, ему не за что будет цепляться. А я?» Горвой подошел к женщине, протянул свою механическую руку и коснулся стальными пальцами ее щеки. Она приникла к ней с какой-то нежностью, словно кошка терлась о руку хозяина. «И ты получишь желаемое. Ты вновь будешь молода, вечно молода и прекрасна». Так вот, что он пообещал этой женщине за помощь. И мне очень уж интересно, каким это образом он собирается омолодить ее». Краем разума также отметил, что их отношения отчасти романтические, но не стал заострять на этом внимание. «А если он все-таки откажется переходить на твою сторону?» «Тогда и прикончим его». «Как тебе будет угодно», — сказала Ланьха и поцеловала его в то, что можно было называть лицом. Тот никак на это не отреагировал, просто отступил и развернулся к двери. — Я вернусь к рассвету, если все пройдет удачно. — Жду тебя воплоти, — ухмыльнулась женщина и помахала ему рукой на прощение. А спустя десяток ударов сердца, когда Горвей спустился на этаж ниже, тихо произнесла. Ублюдок. С ее лица исчезло притворное желание и нежность, с которыми она его провожала. Значит, никакой любви. Все это была маска. Женщина пару мгновений смотрела на дверь, затем развернулась и взяла со столика кувшин и бокал с вином. Налила себе, сделала глоток и затем оставила его на рабочем столе. Сама же направилась в смежную комнату, где была ее спальня. Я переместился к перегородке, что разделяло помещение. Взрослый мужчина через нее не протиснулся бы, а вот я мог бы, но пока не стал. Мне и так все хорошо было видно. Ланьха переодевалась. Я отступил от перегородки и стал размышлять, как поступить дальше. Дождаться момента, когда она уснет — неплохая идея, но вдруг она так и не отправится на боковую. Тогда я рискую проторчать наверху до утра. А может, раньше ей доложат о моем побеге. Нет. Взглядом обшаривая комнату, вновь обратил внимание на бокал с выпивкой. А ведь это идея. У меня не было яда, но было кое-что похожее. Ядовитые ягоды, горсть которых я тоже взял с собой. В один миг переместился к столу, достал одну ягоду и выдавил ее сок в бокал с потолка. Две капли четко попали туда. Затем я повторил процедуру еще три раза. В тот момент, когда последняя капля упала в бокал, в комнату вошла ланьха. Магистр сменила ханьфу на более домашнее и замерла на пороге, нахмурившись, разглядывая комнату. Услышала падение капель. Затем она подняла взгляд, посмотрела прямо на меня, но ничего не увидела. Я уж было хотел расслабиться, как она использовала какую-то технику. От нее во все стороны хлынула незримая волна, прощупывающая каждый угол комнаты. Мгновение тишины, а затем она устало вздохнула и покачала головой. Облегченно выдохнул и я. Техники Айвилка хороши, лучше, чем поисковая техника магистра, так что я все еще оставался скрыт. Но это было опасно. Она определенно что-то заметила или почувствовала. Видимо, похотливый взгляд Рю, который наблюдал за переодеванием магистра, пока я выдавливал ягоды в вино. Ланьха взяла бокал и пригубила напиток. Нахмурилась, видимо, ощутив незнакомые нотки вкуса, но затем сделала еще глоток. Еще минуту я наблюдал, как она расхаживает по комнате, что-то выискивая. Проглядывала бумаги на полках, затем на столе, а после подействовал яд. Это было заметно сразу. Она сделала шаг и оступилась. Ее слегка повело в сторону, и женщина выронила бокал. Тот со звоном упал на пол, покатился, но стража на этаже не было. Рю чуть ранее разведал обстановку, так что услышал это только я. — Что еще за пробормотала ланьха, схватившись за голову. И тогда я понял, что пришло время действовать. Спрыгнул вниз, прямо на нее. Стоило отдать должное магистру, даже не видя меня, она это почувствовала. А дальше в дело пошли рефлексы. Она развернулась, выхватывая меч, но тот предательски выскользнул у нее из рук по моему приказу. Она округлила глаза, когда я придавил ее к полу, и приставил меч к горлу. «Вот что бывает, когда берешь чужое», — совершенно серьезно сказал я. «Ты...» Я Яд очень сильно бил по разуму и координации, словно выпивка, но делал это гораздо быстрее и заодно немного мешал циркуляции духовной энергии. Силы не лишал, но делал использование техник более затратным и долгим. Но я не собирался давать ей хоть какой-то возможности и, свободной рукой выхватив кинжал, наполнил его своей энергией и вогнал женщине его прямо в сосредоточие. Она закричала от нестерпимой боли, но я заткнул ей рот своей рукой. Ее зубы впились в мою плоть, но глубоко не прокусила. я был слишком крепок. Магистр билась в вагоне, пока я прижимал ее к полу. Она уже не кричала, просто хрипела, а затем и вовсе отключилась. Я поднял ее тело, переместил на стул и привязал веревками, после чего создал дверь и перенес магистра в свое убежище. Там с точностью воссоздал ее кабинет. Когда очнется, у нее еще будет призрачная надежда на спасение, без понимания, что никто ее на самом деле не услышит. Проснулась она не сразу, но довольно быстро поняла, в какой ситуации оказалась. Я уже был рядом и держал кинжал наготове. — Я тебя прикончу, поганец! — зашипела она, но тут же прикусила язык, когда я надавил на лезвие, и по ее лебединой шее проступила кровь. — За то, что ты со мной сделал, я из-под земли тебя достану! Я сварю заживо всех, кто тебе дор... <future> — Тсссс! Будешь шуметь, и я отрежу тебе язык, — предупредил ее, устав слышать пустые угрозы. В глубине души она знала, что живой из кабинета не выйдет. — Сюда уже идет демоническое копье вечной тьмы, и он прикончит и тебя, и твоих друзей за убийство своих учеников, — прорычала она сквозь зубы. — Да, да... Устало буркнул я и отвесил ей пощечину. Надо было видеть ее глаза при этом. Сколько возмущения и ярости в них было. И он демонический мастер пятой ступени. Мне плевать. И очень зря, когда... Еще одна пощечина на этот раз сильнее. Если первая просто оставила алый след на ее бледной коже, то это разбило губы в кровь. Алхимия. Что? «Алхимия, что была при монахе и его дружке! Где она?» В ее глазах вспыхнуло понимание и страх. «Да я лучше сдохну, чем буду тебе помогать!» Она плюнула мне в лицо, но это лишь вызвало у меня кривую усмешку. «Нет, умрешь ты, если поможешь мне. Что?» «Знаешь, что я уяснил за свою жизнь? Что жизнь может быть гораздо хуже смерти?» Я убрал клинок от ее горла и поднес к лицу. К носу. Одно маленькое движение, и ты навсегда станешь уродкой. Я отрежу тебе нос, уши, срежу веки. Сделаю так, что никто в здравом уме не сможет взглянуть на тебя без отвращения. — Блефу! — она еще не успела договорить, а мой меч уже пришел в движение, срезая ей ухо. Ланьха закричала... Забилась в истерике и даже пару раз крикнула «Помогите!» Но никто ее тут не услышит, кроме меня и Рю. Я неторопливо поднял ухо с пола и положил ей на колени. «Да, я блефую», — ответил я с издевательской улыбкой. И тем не менее этого было мало, чтобы ее сломать. Сильная женщина, что никак не хотела ломаться, Но у меня были свои способы. Например, техники костяного палача. Я, проник в ее кости, заставил их меняться, что вызывало невообразимую боль. Она отключалась, пробуждалась и снова вырубалась от боли. — Стой! Хорошо, я скажу! — пробормотала она, тяжело дыша. — Кольцо! Мое кольцо! — Не говоря ни слова, я просто ударом меча отсек ей палец, стащил с него кольцо с пространственным хранилищем и тут же получил сильный ментальный урон. Это вызвало на измученном лице женщины злобную усмешку. Привязка. но разумеется, пока жив хозяин кольца, никто чужой его использовать не сможет. Впрочем, это легко решить. Мысленный приказ... Изергул зергул протыкает ее грудь насквозь, пронзая сердце. Ланьха предсмертно всхлипнула, но в нем я слышал некоторое облегчение. Как минимум, ее мучения в этом мире закончились. Теперь кольцо поддалось, и я заглянул внутрь. Это был высококачественный артефакт на уровне того, что дал мне в прошлом дорман. Целый небольшой склад, в котором она хранила все нажитое. Рю даже присвистнул, когда я вывалил все содержимое прямо в мое хранилище. Там была целая гора спиров, возможно, вся казна ордена, книги с секретными техниками ордена, алхимия для личного пользования. Пришлось потратить пару часов на то, чтобы все рассортировать, и в конечном итоге я получил демонические пилюли из внутренних витков. Их было много, под две сотни но лишь десять из них представляли хоть какую-то ценность. Остальные были местными, какие обычно водились у сектантов внешних витков. Десять не так уж и много, но каждая из них могла поднять меня на совершенно иной уровень силы, пусть и временно. Остальная же алхимия была до более обыденной, зелья и пилюли лечения, зелья укрепления духа. Но был среди них один необычный фиал, Который я не мог распознать. Слишком красивый на вид, словно изготовленный для высокопоставленной персоны внутренних витков. У нас такие обычно не встретишь, слишком вычурно. Может, это оно и есть? То, зачем сюда пришел Винг? Зелье спирального истока, что помогает возвышаться. Пока просто его отложил, не отважившись вскрывать. Такие штуки обычно имеют срок годности и он может ограничиваться минутами. Не выпил сразу, зелье испортилось или потеряло в качестве. — Ладно, — сказал я, отступая от горы трофеев и забирая одну из мощных демонических пилюль. — А теперь пришел черед спасать друзей.